Я терпеливо ждала о Он сказал, что ты хорошо выглядишь, — нахмурился Эдвард. — А ты выглядишь не хорошо, а замечательно. — Ну, ты не объективен, — засмеялась я. — Именно объективен, ведь у меня отличное зрение. Мы снова закружились в вальсе, на его ногах мне было вполне комфортно. — Может, объяснишь, ради чего все это затевалось? — попросила я. Эдвард изумленно на меня посмотрел, но я сделала вид, что изучаю бумажные банты на стенах.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 Вот мы уже в школьном дворе, освещенном последними лучами заходящего солнца. Эдвард взял меня на руки и понес к скамеечке под раскидистым земляничным деревом. Через минуту мы уже сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели на луну, пробирающуюся сквозь волнистые облака. В темноте его лицо казалось еще бледнее, губы упрямо сжаты, в глазах застыла неуверенность. Так в чем дело, мягко напомнил я. Эдвард не слушал. Внимательно рассматривая луну, снова сумерки. Каким бы хорошим ни был день, он всегда кончается. На свете есть вещи, над которыми время не властно, чуть слышно пробормотал я, неожиданно испугавшись. Эдвард вздохнул. Я привел тебя на выпускной. Наконец ответил он на мой вопрос.